Глава 19 Следуя звучащему внутри нее голосу Рейслина, Крисанья без колебаний ворвалась в комнату, высеченную в скале глубоко под фундаментом храма. Однако стоило ее глазам привыкнуть к полутьме, как сознание вновь к ней вернулось. Жрица неуверенно огляделась по сторонам и почувствовала, что кровь стынет у нее в жилах. Она не видела ужасов рушащегося на ее глазах храма и не смогла бы объяснить, почему подол ее платье забрызган кровью, но стоило ей оказаться в лаборатории, как она вновь стала воспринимать окружающее отчетливо и ярко. Помещение, в котором очутилась жрица, было озарено светом магического посоха. Ощущение безмерного первозданного зла окружило Крисанию, и она едва нашла в себе силы сделать за порогом лаборатории несколько шагов. Жрица в испуге огляделась по сторонам и вздрогнула, потому что услышала шорох и почувствовала легкое прикосновение к своему плечу. Обернувшись, она увидела множество жутких тварей, запертых в крепких клетках. Разбуженные светом посоха, чувствующие запах живой крови, они зашевелились в своих тесных узилищах, потянулись к жрице жадными, скрученными полуруками-полущупальцами. Прикосновение одной из этих чудовищных тварей Крисания и почувствовала на своем плече. Передернувшись от страха и омерзения, она шарахнулась в сторону и наткнулась на что-то твердое. Это был открытый каменный саркофаг, в котором лежало нечто похожее на тело молодого человека, однако старческая кожа, напоминающая пергамент, натянулась на его выступающих костях, а открытый рот был оскален в страшном немом крике. Пол под ногами и закачался, высохшие мощи подскочили в своем каменном гробу и уставились на нее пустыми черными глазницами. Жрица пронзительно вскрикнула и, обливаясь холодным потом, отшатнулась. Сжав голову трясущимися руками, она зажмурила глаза, лишь бы не видеть этого страшного оскаленного лица. У нее появилось ощущение, что весь мир проваливается в тартарары. И вдруг Крисания поняла, что вот уже некоторое время слышит голос, позвавший ее сюда. Слышит на его, а не внутри себя. «Иди ко мне, Крисания», — сказал голос. «Не бойся, это создание Фистандантиуса. Они не тронут тебя, пока я здесь». Жрица почувствовала, как к ней возвращается жизнь. Голос Рейстина немного успокоил ее. Головокружение прошло, к тому же пол под ногами перестал колебаться. Пыль улеглась, и весь мир погрузился в молчание. Крисание открыла глаза. Рейстин стоял в нескольких шагах от нее и смотрел на жрицу из-под низко надвинутого капюшона. Крисание видела, как блестят его глаза, но видела она и корчащиеся в свете посоха черные тени за толстыми прутьями клеток. фистандантиус спросила она непослушными губами, это он создал их? «Да, это его лаборатория», — кивнул Рейстлин. «Он построил ее много лет назад при помощи магии, без ведома жрецов, прорыв эти ходы и тоннели, словно могильный червь. Он закрыл свои владения секретными дверьми, спрятав их от посторонних глаз самыми сильными своими заклятиями». Рейстлин повернулся к свету, и Крисания увидела на его губах насмешливую улыбку. «За все эти годы он мало кому показывал свои владения», — продолжил маг. Только несколько избранных учеников знали его тайну, но никто из них не смог рассказать о ней, так как все они умерли. Рейстлин слегка откашлялся и заговорил совсем тихо. Но однажды Фистандантиус совершил ошибку. Он показал свою лабораторию одному молодому ученику. Это был очень способный ученик, обладающий живым умом и цепкой памятью. Он запомнил все повороты и лестницы, все потайные ходы и ловушки. Он запомнил все заклинания, которыми были защищены секретные двери. А потом, ночь за ночью, ложась спать, повторял их наизусть, так что магические формулы въелись в его память. Именно поэтому мы стоим здесь, ты и я, целые невредимые, неуязвимые даже для гнева богов, во всяком случае пока. Взмахнув черным рукавом, Райслин пригласил Крисанию пройти в дальнюю часть лаборатории, где стоял огромный, покрытый затейливой резьбой, деревянный стол. На крышке стола покоилась толстая книга в переплете с серебряным окладом, которую маг, видимо, читал перед самым приходом Крисании. Вокруг стола на полу был нарисован при помощи серебристого порошка большой белый круг. Маг остановился у самого стола и сказал. «Вот так. Смотри на меня, Крисания. Теперь темнота не так страшна, верно?» Крисание прикусила губу и не ответила. Она поняла, что в минуту слабости позволила магу прочесть в своем взгляде больше, чем бы ей хотелось. Вспыхнув, жрица отвернулась. Я просто немного испугалась, вот и все. Взгляд ее снова упал на саркофаг, и Крисания не смогла подавить дрожи. Кто это был? Без сомнения, один из учеников Фистендантилуса, сказал Райслин. Маг высосал из него жизненные силы, чтобы продлить собственную жизнь. Он проделывал это частенько. Маг закашлялся, глаза его затуманились и потемнели от какого-то ужасного воспоминания. Крисания увидела, как его обычно бесстрастное лицо свело судорога, и на нем застыло выражение страха и боли. Прежде чем она успела задать следующий вопрос, дверь за ее спиной с треском распахнулась, и Рейслин мгновенно взял себя в руки. «А, входи, братишка. Я как раз вспоминал свое испытание, а заодно вспомнила о тебе». «Карамон». Крисание почувствовала, как от радости у нее чуть не подогнулись колени. Она повернулась, чтобы поприветствовать этого гиганта с добродушным и в то же время мужественным лицом, но слова вдруг замерли у нее на губах. Жрица показалось, что с появлением отважного воина тьма в этой комнате стала еще гуще. «Что касается испытаний, — продолжил Рейслин, то я рад, что ты благополучно пережил свое. Эта молодая госпожа, он посмотрел на кресанию, и на лице его снова появилась насмешливая улыбка. Будет нуждаться в надежном телохранителе, ибо там, куда мы отправимся, не слишком безопасно. Я безмерно рад, что рядом с нами будет человек, которого я знаю и которому могу доверять». В голосе мага было столько язвительности, что Крисания втянуло голову в плечи и в испуге посмотрела на Карамона. Тот вздрогнул. Слова Рейстина вонзались в него, словно отравленные иглы. Магу же, судя по всему, это было безразлично. Он отвернулся и принялся читать свою колдовскую книгу, негромко бормоча себе под странные слова и вычерчивая в воздухе тонкими пальцами непонятные символы. «Да, я прошел свое испытание», — спокойно ответил Карамон, вступая в круг света магического посоха. Крисанни увидела его лицо и вздрогнула. Рейслин! воскликнула она в ужасе и попятилась от Карамона, державшего в руке окровавленный меч. «Рейстлин, берегись!» крисани натолкнулась на стол и замерла. При этом она, сама того не заметив, очутилась внутри магического круга. Крупицы серебристого порошка налипли на подол ее мантии и замерцали подобно алмазной пыли. Маг, недовольный тем, что его отрывают от дела, раздраженно поднял голову. «Я прошел испытание», — повторил Карамон. Точно так же, как ты прошел испытание в башне. Там погибло твое тело, а здесь мое сердце. На его месте в моей груди зияет теперь черная пустота, черная, как твоя мантия. Твоя мантия испачкана кровью моих друзей, Рейстин. Посмотри на этот меч. Им я убил Минотавра, который был вообще ни при чем. Один друг отдал за меня жизнь, второй умер у меня на руках. И Кендера ты послал навстречу его гибели, разве нет? Сколько еще потребуется смертей ради исполнения твоих гнусных планов? Голос Карамона упал до свистящего шепота. «Но теперь все кончено, брат мой. Больше никто не погибнет из-за тебя. Никто, кроме одного человека. Карамона». «Это будет справедливо, не правда ли, Рейст? Мы вместе пришли в этот мир, и теперь вместе умрем». Гигант сделал еще один шаг вперед. Рейстин хотел что-то сказать, но Карамон перебил его. «Ты не посмеешь воспользоваться магией, чтобы остановить меня, братец. Сейчас ты не можешь этого сделать». «Я знаю, заклинание, которое ты готовишься применить, потребуют всех твоих сил. Если ты истратишь на меня хоть каплю, то не сможешь перенестись в будущее, или куда ты там задумал убежать. В любом случае, моя цель будет достигнута. Если ты не погибнешь от моей руки, то на тебя обрушится гнев богов». Некоторое время Рейстин молча смотрел на Карамона, потом пожал плечами и, как ни в чем не бывало, вновь угубился в свою книгу. Гигант сделал еще шаг, потом другой. Заслышав лязг золотых доспехов, маг глубоко вздохнул и опять поглядел на близнеца. «Ты ошибаешься, брат», — тихо сказал Рейслин. «Погибнет еще один человек». Он бросил взгляд на Крисанию. Карамон тоже посмотрел на жрицу, и она увидела в его глазах искреннюю жалость, однако решительное выражение не исчезло с его лица. «Боги возьмут ее к себе», — сказал Карамон. «Она принадлежит к истинным жрецам. Никто из них не погиб при катаклизме, и именно поэтому Парсалян послал ее в прошлое». «Взгляни, ее ждут». Он протянул руку, указывая на что-то позади Крисании, но ей не нужно было оборачиваться, она и без того уже некоторое время чувствовала присутствие воровона. «Ступай с ним, посвященное», — сказал Карамон. «Твое место там, где свет, а не в этой тьме». Рейстин молчал. Он по-прежнему неподвижно стоял у стола, прижимая пальцами страницы колдовской книги. Крисании боялась пошевелиться. Слова Карамона гремели в ее мозгу, она хорошо их расслышала, но они ничего не значили для нее. Крисания видела только одно. Сияющим медальоном в руке она ведет за собой тысячи людей. Ключ. Врата. Ей нужен ключ, чтобы открыть эти таинственные врата. И тут же она увидела перед собой Рейстина, который держал заветный ключ в руках. Рейстин манил ее, звал, и Крисания снова почувствовала на своем челе обжигающее прикосновение его губ. Белый свет за ее плечом замерцал и погас. Варалон исчез. «Я не могу», — хотела сказать Крисане, но голос не повиновался ей. Впрочем, слова были не нужны, Карамон понял и так. Некоторое время он с жалостью смотрел на жрицу, потом тяжело вздохнул. «Да будет так», — решительно сказал он и вступил в начерченный на полу круг. «Что для нас еще одна смерть, не так ли, брат?»